Эпизод третий. Разговор в машине. Полина Олеговна, постойте. Девушка обернулась. По коридору к ней бежал мужчина. Жора удивленно покосился на доктора, который стоял с ним рядом. Вы же говорили, что у этого входа не будет журналистов, произнес он и решительно шагнул навстречу приближающемуся человеку. Так, молодой человек, сейчас никаких интервью. Все вопросы вы сможете задать на пресс-конференции, которая... Я не из прессы произнес мужчина, продемонстрировав в Жоре удостоверение. «Капитан Волков, убойный отдел Московского уголовного розыска. Мне нужно задать вам несколько вопросов». Обратился он к Полине. Девушка бросила растерянный взгляд на своего менеджера. «А, собственно, по какому поводу вы собираетесь ее допрашивать?» «Не допрашивать. Просто поговорить. Дело касается того человека, который принял активное участие в вашем спасении. Он проходит как основной подозреваемый в деле о тройном убийстве». И если вы не сможете уделить мне времени сейчас, то придется вызвать вас повесткой, а я думаю, вам это не нужно. Мужчина замолчал и вопросительно посмотрел на Полину. «Ну, в общем-то, мы уже собирались ехать», – произнесла девушка. «Мы могли бы побеседовать в машине?» «Да, вполне. Ну что ж, тогда пойдемте». Спустя несколько минут, сидя на заднем сиденье Мерседеса Жоры, капитан Волков задал свой первый вопрос – Скажите, Полина Олеговна. Просто Полина. Как вам будет угодно. Итак, скажите, Полина, вы когда-либо до этого сталкивались с человеком, который вас вчера спас? Никогда его раньше не видела. Понятно. А вам не кажется странным, что человек, который вам совершенно не знаком, рисковал ради вас своей жизнью? Полина посмотрела на Волкова с удивлением. Скажите, капитан, вот ваша работа ведь заключается в ловле преступников. Ну, в общем-то, да. Но какое это. Занимаясь этим, вы рискуете жизнью ради незнакомых вам людей. Вам это не кажется удивительным? закончила свою мысль Полина. Хм, волков даже замялся. Ну, я. Впрочем, ладно. Итак, вы утверждаете, что незнакомы. А вы предполагаете, что я говорю неправду? с вызовом произнесла девушка. Нет-нет, я этого не утверждаю. Но вы так думаете? Капитан Волков откинулся на спинку сиденья. «Поймите меня правильно, Полина. Я понимаю ваши чувства. В конце концов, этот человек спас вам жизнь. Но я не могу не делать свою работу, так как этот человек обвиняется в очень серьезном преступлении, и я обязан его найти». «А вам не кажется, что обвинение, которое вы хотите на него повесить, ошибочно?» – спросила Полина, глядя капитану прямо в глаза. «Я ни на кого...» «Ничего повесить не хочу. Просто есть улики, согласно которым этот человек действительно может оказаться виновен в совершении тяжкого преступления». Полина отвернулась к окну. «Я ничего не знаю об этом человеке. Я видела его первый раз в жизни и не испытываю к нему ничего, кроме благодарности». «Хорошо. Скажите, вы не запомнили в его внешности чего-то такого, что могло бы помочь при его опознании?» «Нет». «Вы ответили, совсем не задумавшись». «Послушайте, там было темно и жутко холодно. Мне было не до того», — выпалила Полина. «Хорошо, хорошо, успокойтесь. Может быть, он что-то сказал, назвал свое имя?» «Нет». Он ничего не говорил. «Вы уверены?» «А вы всегда переспрашиваете?» «Только если мне кажется, что ответ дан слишком поспешно. Я уверена. Мне кажется, что я вряд ли смогу вам чем-то помочь». «Кто знает». В нашем деле может оказаться важной каждая деталь. На некоторое время в машине повисла тишина, нарушаемая лишь мерным урчанием двигателя. Сидевший за рулем Жора также сохранял молчание, не вмешиваясь в разговор. «Скажите, в чем его обвиняют?» — вдруг спросила девушка. Капитан Волков удивленно посмотрел на нее. «Я же сказал, что он проходит по делу о тройном убийстве. Подробности я раскрывать не могу». «Я понимаю». — произнесла девушка. — Но я не прошу вас говорить что-то, что может разгласить тайну следствия. Просто скажите, те, кого он якобы убил, это были простые люди? — Что вы имеете в виду? — сделал вид, что не понял вопроса сыщик. — Это были невинные жертвы? — уточнила свой вопрос Полина. Капитан задумался. — Думаю, что я не сболтну ничего лишнего, если скажу, что нет. — Нет. Эти люди были далеко не ангелы. Значит, возможно, если он это совершил, то он поступил правильно? Знаете, Полина, дело в том, что есть закон, и он не делает разницы между жизнью праведника или грешника. Никто не вправе лишать человека жизни, каким бы плохим этот человек не был. Тогда зачем вам это? Произнесла девушка, указав на рукоятку пистолета Макарова, которая слегка высунулась из-под полы куртки капитана. Сыщик поправил одежду, спрятав оружие. Вы должны понимать, что порой могут возникнуть ситуации, когда выбора может не быть. Тогда вы сами себе противоречите, капитан. То вы говорите о священности человеческой жизни и тут же признаете, что если у вас не будет выбора, то вы человека этой жизни лишите. Это сложный вопрос, Полина. Я служу обществу, работаю на государство. Оружие находится у меня на законных основаниях и применять его я могу опять же в рамках закона. Человек же, которого я ищу, владел пистолетом незаконно. Это уже преступление. А с чего вы решили, что пистолет был у него незаконно? Может быть, у него была э, лицензия?» Капитан Волков усмехнулся. «Вы, очевидно, не знаете, что в нашей стране оборот боевых пистолетов среди гражданского населения запрещен законом. Поэтому никакой лицензии у него быть не могло». Такое оружие имеют право носить лишь представители правоохранительных органов и отдельные представители власти. И бандиты, добавила Полина. Именно. Точнее, бандиты не имеют права его носить, но так как они бандиты, то на закон им плевать. А какой же тогда смысл? В чем? В вашем законе. Я вас не понимаю. Если бандитам плевать на закон, запрещающий носить оружие, почему бы не разрешить носить оружие людям, законопослушным, чтобы у них был шанс защитить себя от бандитов. Ведь фактически сейчас они беззащитны». Капитан Волков удивленно посмотрел на девушку. «Вы меня все больше удивляете, Полина». «Да? И чем именно?» «Вы э, знаете, я всегда привык считать представителей вашей профессии людьми, не обладающими выдающимися умственными способностями. Однако ваши логические заключения убедили меня в обратном. Пытаетесь сделать мне комплимент?» «Нет, просто привык говорить правду. Знаете, не я пишу законы. Но на самом деле я действительно разделяю ваше мнение по поводу того, что, когда люди не способны себя защитить, это неправильно, но не в моих силах что-то с этим поделать. Однако в моих силах сделать так, чтобы тех, от кого людям требуется защита, стало на улицах меньше. Знаете, капитан, тогда вы тратите время впустую, так как что-то подсказывает мне, что человек, которого вы ищете – никогда не причинит вред невинному.